Учение Павла об иудейском законе Теперь, когда мы познакомились с Павлом как учителем, естественно, возникает несколько главных вопросов. Что в действительности имел в виду Павел, когда говорил об исполнении закона Христом? Как он объяснял свою концепцию оправдания верой? Что представляет собой так называемая теология смерти? На чем основывается его христологический мистицизм? Как он учит о действии и дарах Святого Духа? Что он думает о будущем Израиля и какова его эсхатологическая позиция? Одновременно с этим читатель должен попытаться понять в контексте библейских принципов и иудейских традиций основы его образа мышления. Мнение относительно учения Павла о законе расходятся весьма существенно. Исследователи, что называется, бросаются из крайности в крайность. Как пишет Питер Томпсон в своей замечательной книге «Павел и иудейский закон», можно выделить три основные традиционные позиции. Первое мнение заключается в том, что отношение Павла к Таре является полемическим и негативным. Второе мнение – что этому закону не придается больше практического значения в жизни отдельного человека. И третье, древняя иудейская литература является бесценным источником при истолковании посланий Павла. Хомсон также удивляется тому факту, что хотя интерес к раввинистической литературе за последнее столетие вырос, тем не менее… Греческие источники имеют большее влияние на христианское богословие, чем иудейские и арамейские, и меньше всего значения придается Галахе, то есть раввинистическому истолкованию закона. В этом свете, например, нужно понимать странное утверждение профессора Хейки Рейсенена о необходимости помнить, что чем больше иудейских моделей какого-то явления может быть найдено, если они могут быть найдены, тем легче объяснить его неисторичность. И еще, древние иудейские методы истолкования не могут использоваться в качестве образца для истолкования Библии. Томсон знает, что исторический критицизм ни во что не ставит Павла как богослова-систематика. Но это объясняется главным образом тем, что логика Павла представляет скорее проповедническое и пасторское, чем систематическое мышление а послания его были написаны в различных ситуациях и адресованы различным церквям. Также и финский богослов Рейсенен осведомлен о том, что Павел написал свои послания за сравнительно короткий промежуток времени, будучи перед этим проповедником Евангелия на протяжении 20 лет. И потому Рейсенен исключает так называемую теорию развития, равно как не считает вероятной интерполяцию, то есть Последующие изменения в посланиях Павла. Так как современное богословие буквально кишит идеями, которые никоим образом не связаны с подлинными источниками, описывающими дискуссии иудейской тары, я могу процитировать несколько основных утверждений, сделанных либеральным профессором Риссениным, которые также можно найти в исследованиях других представителей этой школы. В предисловии к своей книге «Павел и закон» Рейсенен говорит, что озаряющую тьму книга Сандерса с аналогичным названием была для него как небесный дар, и что в ней он нашел подтверждение своим критическим предположениям. Любимое слово Рейсенена – «никогда». Павел никогда не понимал значение слова «номос» – «закон». Он никогда не видел различия между письменной и устной тарой. Павел никогда не различал четких граней внутри закона. Его учение характеризуется как небрежное, оно непоследовательно. Отвергая закон, он также уничтожает значение декалога как такового, десяти заповедей. Рейсенен приводит параллель между Павлом и эллинистическими антиномичными группами. В рамках своей богословской теории Павел сначала предполагает, что закон не может быть исполнен без единения со Христом, а за тем, что христиане исполняют то, что требуется законом. Читайте послание к Галатам, 5 главу, 14 стих, послание к Римлянам, 13 главу, с 8 по 10 стих и послание к Римлянам, 8 главу, 4 стих и 2 главу, 29 стих. Рейсенен делает следующий вывод. Я не могу найти в литературе, относящейся к данной тематике, другую концепцию закона, содержащую столько непоследовательных утверждений или столько вольностей, сколько их содержится в учении Павла. И еще. Я вынужден прийти к выводу. Общепринятое мнение о том, что Павел является выдающимся мыслителем раннего христианства, является заблуждением. На все эти «никогда» можно коротко ответить, что Павел прекрасно различает письменный и устный закон, когда говорит в послании к Ефесянам, что Христос Разрушил стоявшую посреди преграду и упразднил закон заповедей, это предполагает знание письменного и устного закона, равно как и так называемой ограды вокруг закона, то есть предохранительных правил закона. Второе утверждение, что Павел не дает определения Таре, равно как, например, не различает трех основных функций закона, кажется просто странным. Другие еврейские ученые-мужи также не оперируют этими различиями христианского богословия. Павел не говорит языком академической теологии, потому что он обращает свои слова к знающим закон. К тому же, упоминая о десяти заповедях, Библия на языке оригинала не использует такой термин, как заповеди, но скорее говорит о словах завета или десяти словах то есть основных условиях, на которых строятся дружеские отношения со святым Богом. Все послания Павла показывают, что он ожидал от церкви высокоморальной жизни, основанной на десяти заповедях. Но самым странным оказываются повторяемые Рейсененом антитезы и стихи, которые он выбрал для обоснования своего утверждения, будто, согласно Павлу, христиане исполняют закон, а иудеи – нет. Именно Павел как раз таки стремился подчеркнуть, что как иудеи, так и эллины все под грехом, и что все совратились с пути до да одного негодны. Как Петр, так и Павел подчеркивали, что с точки зрения спасения в глазах Божьих нет никакого различия между иудеями и эллинами. Читайте об этом в Деяниях в 15 главе в 9 стихе и в Послании к римлянам в 3 главе в 22 стихе и в 10 главе в 12 стихе также совершенно излишне говорить о присущей Павлу несистематической форме представления материала, что она непоследовательна и произвольна. Сандерс считал, что раввинистическое учение является несистематическим в западном смысле этого слова. Тем не менее, витиеватый раввинистический стиль представления материала при всестороннем рассмотрении и взвешивании различных истолкований предания сам по себе является весьма последовательным. Чтобы понять учение Павла, необходимо выполнение двух условий. Только человек, который сам попытался исполнить волю святого Бога и его заповеди, может понять под образа мышления Павла. Обычно мышление человека основывается на его эмпирическом опыте. Второе. Подлинность иудейского истолкования Тары может видеть только тот, кто знает иудейские методы разъяснения. Большинство этих толковательных материалов собраны в средние века, написаны иудейскими символами Раши и требуют систематического изучения на протяжении десятилетий. Только те, кто ел манну, способны на это. Мы уже упоминали высказывание профессора Пинхаса Салапида, что Иисус не был богословом, потому что он был иудеем. Это же применимо и к Павлу. И только если исследовать его учение с позиции топики, пытаясь найти их ведущие или направляющие постулаты, а также место каждого представления в мире ценностей Павла, то основные положения, на которых он расставляет акценты, начинают явственно проступать на фоне необъятной общей массы. Едва ли какой-нибудь другой иудейский рабби может продемонстрировать столь же последовательное мышление, как Павел. И уже совсем другой вопрос – Может ли иудей, привязанный к традиционному истолкованию Тары, принять это? Ведь это требует от него также и признания того, что Иисус является Мессией. Поэтому иудеи обычно говорят, что Иисус лишь хотел основать внутреннюю секту в рамках их религии, а Павел обратил ее в новую религию. Суть всей проблемы заключается в следующем. Идеи Павла могут быть поняты только в случае, если рассматривать их в постмессианских условиях. Если пришествие Мессии уже состоялось, то все выводы должны основываться в богословии исполнения пророчеств. Было бы странно и неестественно, если бы представления Павла оказались идентичны утверждениям других раввинов. Такое допущение заводит всю дискуссию в патовую ситуацию. Почти все исследования по данной тематике упоминают известное высказывание Рабби Гелеля «Не делай ближнему своему того, что ненавистно тебе самому». В этом заключена вся Тора, все же остальное – истолкование «иди и познай это». Яков Нюснер предположил, что это вероучительное утверждение принадлежит не Гелелю, но одному из его последователей. Поскольку в этой же самой дискуссии будущий прозелит чужестранец оспаривает Шамая, современника Гелеля, то это критическое замечание едва ли правильно, но если это все же так, то данное наставление может принадлежать даже учителю Павла Гамалиилу. Оно использовалось при истолковании требований закона, накладываемых на чужестранцев. С другой стороны, оно отражает также попытку раввинов определить суть закона. Чтобы понять постмессианское мышление Павла, основанное на убеждении, что пришествие Мессии уже состоялось, нам есть смысл процитировать в сжатой форме некоторые слова раввинов, относящиеся к будущему закона. Будущее закона занимало умы как талмудических мудрецов, так и средневековых рабби. Маймонит или рамбам В седьмом и девятом постулатах своих тринадцати догматов веры, составленных для защиты сути иудаизма, утверждает, что тара, которой мы обладаем сейчас, была дана Моисею, и эта тара не будет изменена, равно как Создатель, да будет он благословен, не даст другой тары. Он сам однако впоследствии объясняет декреты царей в своей книге и пишет, что царь Мессия воссядет на престоле и напишет для себя, новую книгу Тары, вдобавок к Таре, данной отцам. И он заставит людей соблюдать эти заповеди. Он начнет с так называемой борьбы за установление и заставит людей соблюдать их. Только затем он начнет свою войну покорения. Только Мессия имеет право дать новые принципы истолкования Тары. Святой Бог, да будет он благословен, восседает в Эдемском саду и составляет для Израиля новую Тару, которая будет дана им Мессией. Псик Тарабати гласит, что Тара вернется к обновлению. Талмуд также утверждает, что заповеди упразднятся в будущем. Выражение ле атид длаво означает «мессианское будущее». Подобным же образом Мидраш Михилты, составленный в первые два столетия, утверждает, что в конце Тара будет забыта. Также и раби Шимон бен Елиазар, живший и работавший в 170-200 годах по Рождеству Христову, подчеркивает, вот как это будет в дни Мессии, не будет более заповедей типа «ты должен и ты не должен». Еврейский профессор Юсеф Клаузнер объясняет это в своей книге «Мессианское предание в Израиле». Вполне естественно интерпретировать это так, что в дни Мессии тара и заповеди утратят свое значение. В этих традиционных иудаистских источниках подчеркиваются две основные идеи. С одной стороны, в мессианскую эру будет доминировать мессианское истолкование с акцентом на главном содержании закона. Поэтому ставится вопрос «Тара, что будет с тобою?». Речь здесь идет не об отвержении десяти заповедей и воли святого Бога, но скорее о новом истолковании традиционных обрядов и правил очищения. Уже в Талмуде приводится дискуссия о сущности закона. Моисей дал 613 заповедей, из них 365 «ты не должен» или «заповеди запреты» соответствуют числу дней в году, и 248 «ты должен» или «заповеди повеления» соответствуют числу костей, содержащихся в человеческом теле. Пришел Давид и сократил их до 11, пришел Исаия и уменьшил их до 6, Пришел Михей и сократил их до трех, вернулся Исаия и сократил их до двух. Пришел Авакум и сократил их до одной, как написано, праведный, своею верою жив будет. С другой стороны, любое из предписаний Тары, которое считается необязательным в новых условиях, упраздняется и отменяется. Читая истолкование Маймонида по 613 заповедям, мы получаем наилучшее представление о том, от чего, возможно, освобождается человек посредством исполнения мессианского закона. Эти заповеди и запреты являются истолкованием закона, данного в пяти книгах Моисея. Прежде всего подчеркивается, что всякий человек должен любить Бога и служить Ему. Затем особо отмечается, что каждый человек должен также слушать раввинов и повиноваться им. После этого следуют наставления о приношениях, о правилах ограничениях в пище, о священстве левитов и, например, о городах-убежищах. Даются также наставления о добрых делах, то есть об отношении к чужестранцам и слугам, разбираются вопросы о брачных отношениях с ними. Коэн, то есть человек из священнической семьи, не имеет права жениться на аморальной или разведенной. Даже обращенная в иудаизм из язычества женщина в этом отношении попадала в разряд аморальных людей. Также рассматриваются запреты на половые отношения с животными, людьми своего пола и кровными родственниками. Заповеди и запреты под номерами 363-365 заканчиваются ограничениями, накладываемыми на царя, он не имеет права брать себе много лошадей, жен или частной собственности. Весьма показательно, что количество субботних заповедей 40 минус 1, и что их дополнительные предписания или ограда закона включают в себя либо 7 крат, либо 39 умножить на 39 предписаний. То есть самое большое 1521 наставление. Только благочестивый и живущий законом иудей знает такие подробности. Мысль об упразднении Тары наносит удар в самое уязвимое место раввинистического истолкования. Фарисейское истолкование закона, однако, отображало реформаторское движение того времени и в наши дни можно полагать, что их наследники, ортодоксальные иудеи, могли бы знать, как обходиться с реформами, которых требует время. Особый вероучительный уклон Гилеля объяснял проблемы закона, то есть в интересах исправления мира. Это означало, что наставления Галахи применялись соответственно потребностям обновляющейся жизни. Писание Тарьях, однако, не к современным условиям. Уже Исаия столкнулся с тем, что обусловленное временем истолкование предания может вести человека к погибели. Слово Господа превратилось в заповедь на заповедь и правило на правило. Поэтому верующие истощались под этим тяжким бременем, так что они шли и падали навзничь, и разбивались, и попадали в сеть, и были уловлены внутренне. Вместо этого они должны были бы сказать «Вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение». И сказал Господь.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 не имеют полномочий изменять традиционных предписаний. Делать это могут только Синедрион или Мессия. В новых условиях, когда пришествие Мессии уже состоялось, все должно быть переоценено. Мессия дает новую Тару. Медраж по книге Экклезиаста говорит, «Тара, которую человек познает в этом мире, считаю суета по сравнению с учением Мессии». Мессианский век требует новых решений, применительно, например, ко множеству правил, регулирующих ограничения в еде. Эта мысль отражена в частности в Мидрашах по Псалмах. Псалом 145 стих 7 говорит, что Господь разрешает узников. Мидраш объясняет, что есть те, кто говорит, что в мессианском будущем святой Бог очистит всякое нечистое животное, чтобы сделать его пригодным в пищу. Еврейские слова «асир» или «узник» и «асур» или «запретные» происходят от одного глагольного корня. Мысль о принятии в пищу запретного, например, свинины или крови, вызывает отвращение у большинства иудеев. Однако правила кашрута также применяются в областях, далеко отстоящих от этих основных принципов. Иудеи не могут есть молочные и мясные продукты с одного блюда, они должны быть разделены по разным тарелкам. Когда они едят мясное, им необходимо ждать пять часов, прежде чем они могут есть молочное, и если они пьют молоко, то им нужно ждать три часа, прежде чем они могут есть мясные продукты и так т.д. Вдобавок, существует бесчисленное множество правил, касающихся мытья различных тарелок. В Израиле иногда удивляются, что Авраам не соблюдал кошер, но предлагал своим гостям, как сказано в Бытии, масло и молока и теленка приготовленного. Запрет, высказанный в Исходе в 23 главе в 19 стихе «Не вари козленка в молоке матери его», в общем и целом может быть принят, потому что действительно кажется неподходящим варить мясо в молоке. Вдобавок, из сентиментальных соображений такой обычай покажется странным, по крайней мере, человеку, занимающемуся скотоводством. Когда Иисуса упрекнули в том, что его ученики едят, не умыв руки, то есть не соблюдая так называемый неталат ядаем,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 исходящее из человека оскверняет человека, ибо из из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло из исходит и оскверняет человека. Если Иисус является мессией то он имеет право давать эти новые основания для тары или Таамей Тара Хадашим. В Израиле, где религия не отделена от государства, законодательство соответствует раввинистическим законам. Фактически, министерство, отвечающее за общественные отношения и дела и Министерство по делам религии, а также чиновники, ответственные за систему образования и школы, должны следовать наставлениям тарьях и последующим религиозным толкованиям. Так, рестораны, гостиницы и заводы должны соблюдать законы кашрута о чистой и нечистой пище. Национальная транспортная система должна быть спланирована так, чтобы древние правила соблюдения субботы исполнялись. Раввины, которым предписано осуществлять надзор за всем этим, получают за это весьма существенное жалование. Под их контролем находятся и такие семейные вопросы, как вступление в брак, развод и похороны. Общество страдает от этого, и в конечном счете это наносит вред благочестивому меньшинству, которое утрачивает уважение со стороны остального населения, выполняя функции этакой религиозной полиции. Если бы Иисус был признан Мессией, то это было бы, говоря словами Павла, как «жизнь из мертвых». Однако религиозное руководство Израиля могло бы быть уже готово к тому, чтобы принять более гибкое истолкование закона в духе раввинов Гелеля и Гамалиила для поддержания мира. Книга Левит, 11 глава с 43 по 44 стих, запрещает принимать в пищу нечистых животных, говоря дважды «Не оскверняйте душ ваших». Истолкование Иисусом ограничений в еде, когда Он указывает на исходящее изнутри и на сердце человека, соответствует тому что подчеркивается в Ветхом Завете. В дискуссиях о преданиях старцев и обряде принесения жертвы Корбан храму, чтобы освободиться от четвертой заповеди, Иисус прямо говорит, «Вы устранили заповедь Божью преданием вашим». Нет ничего удивительного в том, что фарисеи, услышав слово «сие», соблазнились. Уже в те дни люди отчаянно пытались разобраться с этими вопросами. Впоследствии к Таре были добавлены многие другие правила, которые еще крепче связали жизнь ортодоксального иудея.